Безамплантер поправил лоток висящий на шее жены. «Ну вот», — сказал он, — «ничего не забыла?» «Побзерн совсем размяк», — ответила она. «И сосиски постоянно остывают». «Будет темно, дорогая, никто не заметит». Он игриво щелкнул лямкой и отступил на шаг. «Давай», — сказал он, — «ты помнишь, что надо делать. В середине я останавливаю картинку и вставляю карточку. Не хотите ли попробовать прохладный освежающий напиток и попзерн?» «Тогда ты выходишь вон из той двери и идешь по проходу». «Заодно можешь упомянуть о прохладных, освежающих сосисках», заметила госпожа Плантер. «И знаешь, наверное, тебе не стоит пользоваться факелом, когда ты рассаживаешь людей по местам. Эти пожары уже надоели». «А так я в темноте ничего не вижу». «Да, но вчера вечером мне пришлось возвращать одному гному деньги. Ты же знаешь, как трепетно они относятся к своим бородам. В общем, сделаем так, дорогая. Я дам тебе саламандру в клетке». Они с самого рассвета сидят на крыше, так что готовы к употреблению. И ящерица на дне своих клеток. Тела их, поглощая свет, мелко колыхались. Отобрав шесть самых налившихся особей, безам крайне осторожно спустился в проекционную будку и разместил их в соответствующем ящике. Смотал на бобину картинку, вручённую доставлем, и всмотрелся в непроницаемый мрак зала. Что ж, поглядим, будет ли хоть сколько-нибудь зрителей. Зевая, безам зашаркал к дверям, поднялся на носки, И дернул засов, наклонился и лязгнул другим засовом, открыл двери. Давайте, давайте, ворчливо сказал он. Можно уже зах...» Очнулся безам в проекционной будке. Перепуганная госпожа Плантер обмахивала мужа фартуком. Что случилось? Пролепетал он, пытаясь отогнать воспоминания о перепрыгивающих через него ногах. Аншлаг, сообщила госпожа Плантер. И есть еще желающие. Очередь на всю улицу. «А все из-за проклятых афиш!» Безам поднялся на ноги. Может, чуточку не твердо, зато бесконечно решительно. «Заткнись, женщина!» — прикрикнул он. «Ступай на кухню и нажарь поп-зерна! Потом возвращайся сюда и помоги мне переписать табличку. Если есть очередь на пятипенсовые места, значит, будет спрос и на десятипенсовые!» Он закатал рукава и ухватился за ручку проекционного ящика. В первом ряду восседал библиотекарь с пакетом арахиса на волосатых коленях. Спустя несколько минут он бросил жевать. в пасть, он пялился, таращился и глазел на мелькающие картинки.